Орлов Борис, Махнов Алексей, господа, и завтра. Книга вторая. Блеск далеких зорниц. На правах рукописи. Москва, январь-октябрь 2009 года. От авторов. Авторы выражают свою благодарность всем участникам форума Вихре времен» за активное участие в шлифовке произведения и технические консультации. Особенная благодарность авторы приносят Ивану Сергеенко и Александру Романову за две прекрасно написанных интерлюдии к основному тексту. Отдельно и самая большая благодарность выносится Сергею Плетневу за разработку психопортрета персонажа С. Платова, генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича, жесткую критику военно-морских вопросов.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 На рассвете флот приблизился к резервной зоне высадки на 50 миль, и корабли начали выстраиваться в боевый порядок. Дальше пошли двумя колоннами. В правой, под непосредственным командованием самого Великого Князя, шли обе дивизии броненосцев. За ними выстроились броненосные крейсера – чаков, Когул, Севастополь, Керчь. Замыкали колонну два дивизиона эсминцев и плавбаза Днепр. Свой флаг генерал-адмирал держал на головном мономахе. Левее шли легкие силы. Два дивизиона крейсеров, четыре дивизиона эсминцев, плавбазы «Дон» и «Волга». Командовал колонной младший флагман эскадры вице-адмирал Макаров. Транспорты с десантом и минные заградители сейчас скрытые туманом держались в авистии. И в десяти милях впереди, строем пилинга,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 Командиру воздушной разведки, пускай запускают все, кроме резерва. Надо перекрыть наблюдателями три четверти горизонта. Доложить о выполнении приказа немедленно. Слушаюсь. Витгефт нагнул рубку. Ветер крепчал, мелкие брызги с гребней волн начали доставать до мостика. Поёжившись, великий князь полез в рубку вслед за флагманским адъютантом. При виде командующего присутствующие в отсеке офицеры вытянулись в струнку. Только связисты продолжали что-то отстукивать ключами. «Докладывайте», — глядя куда-то поверх блистающих и плеч своих подчиненных, сказал князь. Эскадра закончила перестроение. Объявлена и поддерживается боевая готовность номер два. Курс норд норд Скорость 12 узлов. Четко отрапортовал на штаба старт.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 Командующий поднял глаза от записки и понял, что все присутствующие в рубке офицеры смотрят на него. Это выжидательно смотрят. Знают уже. Не будем их разочаровывать. Боевая тревога, негромко скомандовал князь. Офицеры портснули по отсеку, как тараканы. Связисты застучали ключами. Командующий подошел к штурманскому столику и позвал на штаба и флагманского адъютанта. Господа, мы имеем перед собой трехкратно превосходящего нас числа противника. Их эскадра следует курсом зюит-зюит-пост. То есть прет сука нам прямо в лоб. Десятиузловым ходом. Про нас они пока не знают. Идут походным ордером. Дистанция от дозора Эссона до их главных сил 40 миль. Значит, если мы не увеличим скорость то встретимся через...» Рассудите, он уточнил Витгерфт. «Именно Вильгельм Карлович, князь. Но самое сладкое я не сказал». Пилот утверждает, что заметил в ордере аннигилятор. «Раздолби их всех тройным перебором через вторичный перееб, залупоголовое страхуёбище. Тихо произнес Витгерфт и грязно вырвался. «Простите, ваше высокопрессодище не удержался».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 «Штурман! Какие здесь глубины?» «От пятисот до семисот!» Почему-то веселым голосом отторобанил штурман, мельком глянув на карту со свежей прокладкой курса. «М-да...» — хмыкнул на штаба «Тогда мины отменяются. А уж хотел выставить завесу и повернуть...» Ого, кинул головой князь и повернулся к Витгифту. «А вы что предложите, Вильгельм Карлович?» Транспорты разворачиваются назад прямо сейчас, а главные силы следуют вперед и после контакта с противником связывают его боем на встречном курсе, постепенно отворачивая на норд. Дадим транспортам фору в пару часов, а потом постараемся оторваться, пользуясь преимуществом скорости. Общее эскадрины у нас на целых пять узлов выше, чем у них. Догнать нас смогут только бронепаловники, а они нам не страшны.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 плюс превосходство скорости. Поэтому план такой. Легкие силы обходят противника по широкой дуге и в нужный момент атакуют с тыла, добивая поврежденные корабли и унася сумятицу. Главные силы маневрируют таким образом, чтобы в момент зрительного контакта с противником быстро выйти на курс ведущих к охвату его головы. Штабные офицеры почти синхронно кивнули, признавая за планом право на жизнь приказывая генерал адмирал слегка повысил голос отряду макарова лечь на курс 270 и дать 25 узлов лавбаза волга идет с ними разворот на курс Ост 90 через час-40 минут держать связь с нами и планерами при отсутствии данных разведки или иных приказов через 30 минут сметь курс на нордос 35.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 что мы вбухали в их создания. Далее. Главные силы должны отойти чуть назад, чтобы дать подводникам время и возможность проявить себя. Прямо сейчас ложимся на Зюйт-180 или да разюд ост 135 Отходим за пределы видимости, ложимся на нордост ост 3040 Ждем, пока противник окажется примерно на траверсе. Корректируемся по данным разведки и...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 Работаем, господа. А что это звонит над ухом? Будильник. Черт, ну и сон мне приснился. Какие планеры? Какой аннигилятор? Какие плавбазы и сверхмалые подлодки? Фу. Что за бред? Привидится же такое. Хорошо еще, что не подняли воздух дирижабли с гиперболоидами и начали подготовку к запуску МВР. А то ведь так и до звезды смерти психической атаки матросов на зебрах недалеко. На тематику этого кошмаром, конечно, не назвать, сна явно повлиял вчерашний визит к и его предложение поработать великим князем Алексеем Александровичем, генерал-адмиралом российского флота. Рассказывает Сергей Платов. Ох, моля... Тяжело-то как. В ушах гудит, во рту как окошачье. В правом боку что-то томит и жить мешает. Да и спину ломит, как будто всю ночь мешки ворочил. Уф, похмельный синдром во всей своей красе. Стоп, машина. А за что мне так хорошо? С пары бутылок доброго армянского коньячка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 Захлопнул двери и трижды стукнул по стенке. Тронулись, поехали. Альбертович закряхтел, зашебуршал, чем-то щелкнул, и в утренности фургона осветила небольшая настольная лампа. Неплохо устроились, товарищи разведчики. Здесь тебе и диван, на котором, как оказалось, я сижу, и столик с креслом, и какие-то мониторы. Зуб за два, что за выгородка рядом с кабиной скрывается биотуалет. Ни разу в жизни я не видел спецмашин наружного наблюдения. Но чует мое сердце, что сейчас я нахожусь в одной из них. Альбертович все так же молча достал из кармана телефон, по габаритам явно не сотовый, выключил его, поширил седыми бровями и оценил аккумулятор. — Ну, здравствуй, Сережка. Молодец, что приехал. — Сам знаю, что молодец. Только зачем эти шпионские игрища? Недавний открытир-таун продолжил. «Понимаешь, меры безопасности надо соблюдать. Тебе, вот, кстати, никто звонить не должен?» «Это вы к чему, Владимир Альбертович?» И Я спросил уже, предполагая, что он ответит. «А к тому ястреб ты наш морской, что телефончик свой выключен на всякий случай. Тут сигнал экранируется, все равно никто тебе не дозвонится, а мне спокойнее на душе будет».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 Обычный двор, обычная шестнадцатиэтажка. Фонарь в стороне. ну как какой тут адресок? А, а выяснил. Белым по синему четко написано, что мы приехали к дома номер семь. А вот название улицы, как обычно, не указано. Пойдем, любопытный, бутнул Альбертович и зашагал по въезду. На изрисованном матерными граффити лифте поднялись на десятый этаж. Стальная дверь тамбура, затем стальная дверь квартиры. Явление для Москвы стандартное. Ну вот висящие на вешалке в крохотной прихожей АКМ – нечто из обыденности выпадающее. «Мы тут фактически на военном положении», – снизошел до объяснения Альберточка прихватил мой взгляд. «Давай, проходи на кухню. Ботинки можешь не снимать, и без тебя натоптана».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 Во что же Димка вляпался? Я осторожно присел. Альбеточ аккуратно разлил по рюмкам коньяк, ровно по три четверти емкости. Со свиданецом! он махнул рюмку на секунду, замер, оценивая напиток, и прислушиваясь к себе. Потом бросил на кусок хлеба пару ламкей и колбасы, а сверху пару ламкей сыра. Насколько я помнил, всякими гвардейскими пыжами Стриг никогда не болвался. «Будем!» — я последовал его примеру и пригубил коньяк. «Ты, наверное, вопросами мучаешься, что, мол, да как?» Альберточ, бодро пережил и в рот, закинул в рот пару оливок. «Спрашивай, не стесняйся!» «Чего спрашивает, Владимир Альбертович?» «Зачем воздух впустую пустую сотрясать?» «Я уже не зеленый пацан. Если вы, используя ресурсы всей своей организации, Димки помочь не можете, а меня зовете, значит, нужен именно я».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 Вместо того, чтобы говорить по делу, мы хотим байки травить. Впрочем, байк не последовало. Альберточка посмотрел куда-то поверх моей головы и спросил. Парень чистый. Этот вопрос Альберточка адресовал не мне, а бесшумно подошедшему широкоплечему седому мужику, загородившему своей фигурой весь дверной проем. Мужик молча кивнул. Альберточка кивнул в ответ и повел рукой в сторону стола. Присоединяйся, Илюха.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 Давай уже, разливай свой коньячок. Махнем еще по рюмашке, тогда и поговорим. Рюмка действительно не помешает. Терпеть не могу, когда у меня за спиной неожиданно появляются таинственные незнакомцы. Вопьев Владимир Альбертович, поведал мне настолько фантастическую историю, что несколько минут я молча просидел, пялясь на усеянную грязными пятнами столешницу. Услышав я это от кого другого, посмеялся бы а попробуй кто под такую дурацкую сказку что-то с меня пойметь, послал бы его далеко и надолго. Но Альберт человек достаточно приземленный, и до сих пор в подобном фантазировании замечен не был. А он же вербуя на непонятное дело, наверняка придумал бы что-нибудь более убедительное. Оказывается, Димка и его друг Олег сейчас пребывают в конце 19 века причем только сознанием, а тела остались здесь. Сознание Димки оказалось в купце первой гильдии рукавишникови, и он сейчас занимается организацией крупного научно-промышленного объединения в Нижнем Новгороде. А Олег оказался немного не мало в теле цесаревича, будущего императора в Сеаруси Николая II. Первое впечатление часто бывает наиболее правильным.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 А ведь именно будущий командир первой армии сидел по левую руку от Олега или Цесаревича. Или Олега от теле Цесаревича. Блин, запутался. Пребывая в некотором обалдении, я вернулся на кухню и плюхнулся на табурет. В непроизвольно начавшую шарить по стол руку альберт ловко вставил в полную рюмку коньяков. Я машинально выпил и стряхнулся. Старики смотрели на меня сочувственно.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 и начал ковать железо, пока оно... А вы поняли? Очень интересно, подал голос я. А от меня что требуется? Нам, подзарез, нужен человек, хорошо разбирающийся не только в истории флота, но и в основных направлениях его развития. Человек достаточно молодой, гибкий и не зашоренный, способный на нестандартные решения в условиях жесткого цейкнота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 дать 20 лет чтобы личный состав воспитать и адмирала вырастить добавил илья петрович а без этого никак железо половина флота личный состав основа основ постепенно заводясь и чувствуя копчиком что именно этого старики старки добивается сказал я сделал над собой могучие внутренние усилия я постарался успокоиться и продолжил уже не столь заканчиваво Придется работать и над тем, и над другим. Но я хочу заметить, что сколько матросиков не бьюч, и какой самый современный броненосец им не дай, если команду не использует корабль не по назначению, а в пожарном порядке затыкает образовавшиеся дыры, то ничего хорошего из этого не выходит. Сплошной героизм и самоутопление, там, где тонуть должны враги.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 «Слава Богу, до да русско-японское время еще есть!» И я подскочил в постели, как ошпарен. «Мать моя родина, отец Северный флот!» Меня согнуло дугой от боли в животе. Так, потихоньку, полегоньку, свесил ноги вниз. Продышался. «Фуф! Чуть на койку не стровил. Что же это такое получается?»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 Совсем другая приспособность и умение. Правильно говорили во времена массовых сокращений по аркштатным мероприятиям. Увольняйся пока молодой, не тяни. А я тянул. Не верил, хоть выходов почти не было. Кто-то служить-то должен. Кто, если не я? вы служили на флоте всегда. Менять этой традиции добровольно не желал совершенно. Вот и тянул. Тянул иногда на чистом упрямстве.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 Проси же за себя, я не привык. Незаметно для себя всерьез увлекся историей флота. Просто как-то раз в девяносто первом или в девяносто втором молодой и борзый матрос Карась на занятиях по истории флота, их вели вместо предподготовки, задал вопрос о наиболее выдающихся сражениях Северного флота во время Великой Отечественной. Мой рассказ о действиях подводников и проводке конвоев пацана не убедил. Что поделаешь?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 дорогую никарагуанскую сигару и ушел, освоясь. А в голове слишком засела. Блин, горелый, ведь надо что-то делать. Ведь чем я сейчас отвиться этого отличаюсь, кроме существенно меньшего количества денег? Только тем, что вместо порносайтов на исторических форумах торчу. Вечером на меня, что называется, накатило. Я бесцельно слонялся по пустым комнатам, квартиры не знаешь чем себя занять.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 Чему быть, того не миновать, а будет то, что будет. Вселение прошло как по маслу, вот только тело мне досталось не кондиционно, с брачком, так сказать. Низ спины ломит, в правом боку что-то ворочается. То, что желудок ссаднит и во рту сонок кошки ссали, это понятно. Пил вчера пациент, и хорошо пил, вдумчиво, с толком и расстановкой.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 Мне в этом теле еще долго жить, значит, с сегодняшнего дня пьянство, бой, блядство, герл, тфу, то есть пить завязываем, даже крепкий кофе. Печень уже посажена, а до изобретения надежных препаратов для лечения минимум полвека, а то и поболее. Могу не дожить. Ладно, все, подъем.